От автора. Главные герои повествования вымышлены, но действие романа происходит в реальных исторических условиях – до, во время и после режима Красных Кхмеров в Камбодже. Среди реальных событий – американская кампания планомерных бомбардировок Камбоджи, победа Красных Кхмеров и массовые выселения жителей городов в 1975 году. Санкционированные устранения образованной элиты общества, бывших военных, ученых, монахов, деятелей искусства. Непрерывные чистки, в результате которых сотни тысяч камбоджийцев были брошены в тюрьмы и казнены. Слэгдаека никогда не существовало, но методы пыток, описанные в романе, подлинные и применялись красными кхмерами в почти двух сотнях центрах безопасности по всей стране, включая тюрьму Толсленг, где соответствующая документация сохранилась наиболее полно. Ребенком я узнала, что такое жить прекрасных кхмеров, а после падения режима мы с матерью ушли через джунгли в Таиланд. «Мама единственная уцелела из нашей огромной семьи, составлявшей мой мир до войны. Отца забрали в первые дни революции, и его исчезновение, когда не знаешь, жив он или мертв, не дает мне покоя до сих пор. Даже в детстве я замечала это противоречие. Как многие кхмерские интеллектуалы того времени, отец сочувствовал идеалам демократии, которую пропагандировало революционное движение. Однако стал одной из первых жертв революции». Сегодня в Камбодже вполне обычное явление, когда бывшие преступники и их жертвы живут бок о бок, и даже те, кто живо помнит чудовищные события тех лет, часто затрудняются провести черту между первыми и вторыми. Некоторые примкнули к революционному движению из идеологических побуждений, но основную массу принудили нередко под страхом смерти, принять на себя роль солдат, тюремщиков, информаторов и шпионов. Мало кто может оглянуться на свое прошлое без угрызения совести и горьких размышлений, в какой момент можно было поступить иначе. Если первая книга в тени Баньяна — это история выживания, то музыка призраков — история выживших. Действие романа начинается накануне начала работы трибунала над Красными Кхмерами, созданного с большим опозданием и осудившего буквально единицы бывших руководителей, которые еще живы. Написать книгу меня побудило желание исследовать проблему ответственности, искупления, прощения и справедливости в условиях обычной повседневной жизни, которой живут уцелевшие, как в сокровенных уголках сердец, так и в личных исповедях, когда преступник и жертва оказываются лицом к лицу. Историческая хронология 1953 год. Камбоджа обретает независимость от Франции. Салот-Сар, позже ставший пол потом и его коллеги возвращаются с учебы во Франции. 1954 год. Женевская конференция удовлетворяет политические и военные требования правительства Камбоджи, что приводит к выводу французских и вьетнамских войск из страны. 1963 год. Казнен Приап Ин, повстанец, участник националистического движения кхмер Полпот становится секретарем Коммунистической партии Камбоджи и лидером подпольного коммунистического движения. 1967 год. Жаклин Кеннеди приезжает с визитом в Камбоджу и посещает Пнампень. 1968 год начало вооруженного восстания красных кхмеров. 1969 год. Спустя четыре года эпизодических бомбардировок Камбоджи, США начинают тайную военную кампанию регулярных бомбардировок страны, получившую название «Меню», которое продолжается до 1973 года. 1970 год. Принц Сианук свергнут с престола в результате военного переворота, подготовленного его двоюродным братом, принцем Сисаватом Сириком Матаком и бывшим главнокомандующим и министром обороны Лоннолом. 1973 год. Красные кхмеры начинают гражданскую войну против проамериканского правительства Лоннола и берут под контроль большую часть территории страны. ВВС США бомбят деревню Никлонг. 1975 год. Красные кхмеры захватывают Пномпень и берут власть в стране в свои руки, объявив массовую эвакуацию. В последующие годы сотни тысяч кхмеров были замучены и казнены, многие в страшных тайных тюрьмах режима Полпота. По оценкам, жертвами репрессий, болезней, голода и непосильного труда стали 1,7 миллиона камбоджийцев. 1978 год. В декабре вьетнамская армия вошла на территорию демократической Кампучии. 1979 год. В январе вьетнамская армия занимает Пнампень, заставляя оставшиеся части Красных Кхмеров отступить. 1989 год. Вывод вьетнамских войск из Камбоджи. 1991 год. Подписаны Парижские мирные соглашения, на основании которых ООН смогла назначить Временное правительство и в 1993 году провести выборы. 1997 год. Комиссия ООН по правам человека принимает резолюцию с просьбой генеральному секретарю рассмотреть запросы о помощи в оценке нарушений камбоджийского и международного законодательства, допущенных за время режима красных кхмеров. 1998 год. Пол Пот умирает в своем тайном укрытии в джунглях. Верховное командование Красных Кхмеров признает поражение. Гражданская война постепенно сходит на нет. Оставшиеся лидеры Красных Кхмеров сдались в течение года. 2001 год. В Камбодже принимают закон об организации трибунала над лидерами Красных Кхмеров, обвиняемых в геноциде. 2005 год. После нескольких лет дебатов по поводу финансирования ООН одобряет организацию трибунала над красными кхмерами. 2007 год. Народно-революционный трибунал Камбоджи начинает свою работу и допрашивает оставшихся в живых руководителей красных кхмеров. 2010 год. Представителям высшего эшелона руководства красных кхмеров Ноонучея, Иенгусари, Иенгтирит и Кхьену Самхану предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества. Благодарности С ранних лет меня влекли жалобные звуки традиционной кхмерской музыки. Но невозможно индивидуально поблагодарить всех неизвестных музыкантов, делившихся со мной не только своей музыкой, но и своими рассказами. Каждая повесть — это история страданий и принесенных жертв. Безымянные уличные музыканты, которых так часто не замечают, по-прежнему глубоко трогают меня. Я сердцем чувствую их музыку и уважаю их желание поддержать свое искусство — а через музыку и всех нас. Выражаю глубочайшую благодарность моей матери, которая за целую жизнь рассказов и бесед стала моей верной спутницей в путешествиях через эпохи и континенты. Спасибо моему отчиму за его рассказы о войне. Бывший солдат армии Лоннола, он, как многие камбоджийцы в то время, привез молодую семью на поле битвы, убежденный, что это наименее рискованный из имевшихся вариантов. Благодарю Хина Ютика, Ким Макдэвид и его превосходительство Аум Макнорита за живые рассказы о социальной среде Пнампене 60-х, Ома Члема и старейшин его деревни на берегу озера Тонлисап, профессионального сапера и бывшего солдата Нхиэма Кхона, археолога Чиса Чиата, строителей и ремесленников Канна Мани Радха, Хорна Бору, Яче Яньяна и Тоуче Дета, а также Нена Экнеку, Праче Мару, Мака Сапхея и Чея Саври за подробный рассказ о проблемах современной кхмерской молодежи. Спасибо тщательно составленным аналитическим работам, посвященным периоду правления красных кхмеров, которые опубликовал Центр документации Камбоджи, а также историческим трудам Дэвида Чендлера, Филиппа Шорта и Бена Кирнана, без которых мне не обойтись при описании основных событий. Риум Паблишинг оказала неоценимую услугу, опубликовав труды на кхмерском языке о традиционной музыке и ритуалах, в том числе иллюстрированные книги Кея Нарома и Анга Чулиана. Я многим обязана моему литературному агенту Эмми Суини за неизменную поддержку и мудрые советы, а также редактору Три Штодд за ее дальновидность и проницательность. Мое профессиональное становление как писателя очень облегчили эти два ангела-хранителя. Искренне благодарность Сьюзен Молдоун и ее прекрасным сотрудникам в издательстве «Тачстоун», Дэвиду Фальку, Тари Парсонс, Брайану Бельфильо, Джессике Рот, Мередит Виларелла, Кейтлин Олсон, Келси Менинг и Чарлин Ли, которые дали миру услышать музыку призраков, а также Венди Шинин в команде Саймон и Шустер за твердую веру и энтузиазм. Безграничная благодарность моим родственникам за их любовь и поддержку, в частности, моим прекрасным сестрам Леакхене и Линде, моему коллеге-писателю и музыкальному вдохновителю Патрику, моей супергероине Джоан, замечательной заловке Джулианне и добрейшим Ан Мари и Митчелу, Моему мужу Блейку с готовностью отдаю свое сердце и душу, а нашей дочке Лизе мою безграничную любовь. Невозможно выразить словами, как я благодарна за их ответные чувства».